потушению огня. Подозрение, что Нерон хотел сжечь Рим, могло возникнуть из неоднократно высказываемых им честолюбивых замыслов полностью перестроить великий город. Теперь пара слов о том, что Нерон действительно делал. Человек этот был трансвеститом, любившим наряжаться в женской платье, петь, играть на музыкальных инструментах и устраивать оргии. По приказу Нерона была убита его собственная мать — Он очень гордился своими музыкальными способностями. Считается, что его последними словами были «Какого великого артиста теряет мир?». Как утверждают, Нерон часто аккомпанировал себе на китаре, родственнице лиры, но он также играл на волынке. Дион Хризостом, греческий ритор и философ, писавший в сотом году, отмечал «Говорят, он может писать», высекать статуи и играть на аулос с ртом и подмышкой, под которую засунут надутый мешок. В начале VI века византийский писатель-историк Прокопий Кисарийский упоминал, что волынки были популярным инструментом в римской пехоте, в то время как кавалерия отдавала предпочтение трубе. Еще Нерон изобрел мороженое. Гонцы приносили ему горный снег, куда затем добавляли фруктовый сок, а его личная отравительница — Искусница локуста стала первой в истории официально зарегистрированной серийной убийцей. Локуста переводится как «омар» или «саранча». Латинский язык использует одно и то же слово в обоих значениях. Что вероятнее, гибель от удара молнии или от упавшего астероида? Пока на человечество не обрушилось чудовищное проклятие под названием «Статистика. Мы жили счастливой и безмятежной жизнью, полной веселья и радости, получая информацию, в виде вполне сносных суждений». Хиллер Беллок. Каким бы абсурдным ни казалось это утверждение, но вероятность смерти от астероида почти в два раза выше. По оценкам ученых, большой астероид, или, как их теперь называют, «околоземный объект», падает на Землю раз в миллион лет. Статистически на сегодняшний день событие это давно просрочено, Опасным считается околоземный объект диаметром более 2 км. Сила его удара о Землю эквивалентна 1 миллиону мегатонн тротила. Если такое произойдет, общее число погибших превысит 1 миллиард. Так что ваш личный риск умереть от удара астероида в текущем году составляет примерно 1,6 миллионную. Среднегодовой риск гибели от прямого удара молнии В Соединенном Королевстве равен одной десятимиллионной приблизительно такая же вероятность, как заработать укус гадюки. Молния — это разряд электричества напряжением до 30 миллионов вольт. Она достигает температуры 30 тысяч градусов по Цельсию, что в 5 раз горячее поверхности Солнца. Вспышка молнии движется со скоростью, превышающей 115 миллионов километров в час. Один разряд молнии несет в себе электрический ток силы в 100 тысяч ампер. Вполне достаточно, чтобы в течение минуты освещать город с населением 200 тысяч человек. Каждый день молния ударяет в Землю более 17 миллионов раз, то есть около 200 ударов в секунду. Наиболее часто удары молнии наблюдаются в прибрежных зонах, в среднем примерно по 2 удара на квадратный километр в год. Судя по всему, большого ущерба они не причиняют. Электричество быстро рассеивается по поверхности моря, и кое-кто даже лично наблюдал, как довольно поют киты во время сильной грозы. С другой стороны, людей молния ударяет в 10 раз чаще, чем положено по теории вероятностей. Мужчины попадают под удар в 6 раз чаще женщин,